Глава 3. Дорога от станции вела мимо усадеб, огороженных штакетником, обтянутых проволокой, либо кружевными полосками жести, выкинутыми за ворота штамповальных фабрик и рачительно подобранными владельцами дачек. Давно цвели петушки, и лиловый водосбор уже не покачивал на жидких ножках колокольцами в шпорах и стручки люпинов начинали чернеть все странно торопилось созреть этим знойным летом стояла сушь, обильные листва подорожника сизовело от пыли, но беззаботны казались на солнце домики с излюбленными под москвой резными наличниками оконцев и раскрашенными карнизами мезонинов. лет пять назад еще студентам Алексей Пастухов прошел этой чуждой ему дорогой единственный раз, и хотя она теперь изменилась, легко ее узнавал. Он снова направлялся с той же целью, как и тогда, к своему отцу. Однако, думая о встрече с ним, не испытывал ни прежнего стеснения, ни тяжести. За эти истекшие пять лет отношение Алексея к отцу нисколько не менялось. Горечь и обида обратились в привычное разочарование и не мучили сердце, как первое время, когда отец внезапно ушел из дома. Памятным далеким утром в Ленинграде Александр Владимирович позвал к себе сына и, стоя у отворенного книжного шкафа, без пиджака с закатанными по локоть манжетами голубой рубахи, проговорил безжизненными губами. «Пока ты доучиваешься, будешь получать от меня свое содержание. Это я хотел сказать, чтобы ты знал». Он не поднимал взгляда на сына, делая вид, что поглощен отбором книг, раскиданных на полу. И оба постояли несколько секунд неподвижно. «Я буду переводить матери для тебя», — сказал отец и, отвернувшись, договорил. «И для нее...» насколько возможно. Он порылся в книгах, вынул одну, отнес на конторку, за которой обычно работал, и перелистал нервно. Мы еще увидимся. Я уезжаю вечером стрелой. Алексей не мог сразу уйти. У него что-то небывалое творилось в горле. Он боялся, что все-таки эти тяжи, которые его душили, лопнут. И он либо закричит, либо разрыдается. — Лишь бы удержаться, не заговорить, — думал он, все еще не двигаясь и не сводя глаз с головы отца. — Ты как будто читал Пармский монастырь. Принеси, стендале я беру, — сказал отец. Алексей знал, что роман читает мать, и видел, что отец не хочет еще раз заговорить о матери или, может быть, создать впечатление, будто что-то отнимает у ней. Но Алексей продолжал молча стоять. «Я все оставляю матери, только кое-что возьму из кабинета», — сказал отец резко. Он тут же обратил голову к сыну, и Алексей встретился с невиданным, пылающим, отчаянным взглядом его небольших зеленых глаз. «Мне ничего не надо. Ничего!» — вырвалось у отца придушенным криком, и он тотчас опять залистал книгу. В эту минуту открылась дверь, и Алексей увидел мать. Анастасия Германовна, словно нарочно празднично одетая, как она одна умела одеваться, почти скупо, но с удивительной красочной тонкостью, отцу раньше нравилось полюбоваться. Я говорю, Ася, у тебя адова бездна вкуса. Вошла с букетом душистого горошка и приостановилась. — Что это? — спросил отец. Смотри, какие огромные! И совершенно покоряющего аромата, — мягко выговорила мать, делая шаг и глядя на мужа с каким-то восхищенным испугом и растерянной извиняющейся улыбкой. — Ну и ешь, пожалуйста, сама, — ответил отец, в то время как раздражение его сменялось нарастающей злобой. — На здоровье! — вдобавок буркнул он, сдерживая себя. Мать так и осталась с протянутым букетом и с той же улыбкой. Алексей выбежал вон из кабинета. У него долго не проходила боль за мать. За праздничный, надушенный ее наряд и за цветы, и особенно за смятенную ее улыбку и страх, который она силилась прикрыть неправдоподобным восхищением. Ведь, значит, хорошо знала что от отца можно ждать оскорбления, если страшилась. Зачем же унизила себя до такой прозрачной игры, будто все доброхотно принимает, совсем мирится, будто все происходит по обоюдному душевному согласию, тогда как отец ее бросал, бросал семью, дом и уходил к другой женщине. Вот и получила за вымученное свое великодушие Сразу холодно разгаданное отцом, как готовность терпеливо все снести, лишь бы он не рушил ее жадную надежду, что когда-нибудь все возродится, вернется, и ее дом станет вновь его домом. Мать предлагала на будущее мир, в сущности просила о милосердии. Отец отвергал ее заискивающие предложения хотя вся вина лежала на нем, а вся правота была за ней. Алексей глубоко понимал мать, делил с нею обиженное человеческое женское чувство, слабость ее казалась ему оскорбительной. В отце же его поразило, что он был так непонятно безрадостен и рассержен, хотя ведь будто бы уходил от плохого к хорошему за своим новым счастьем. Год спустя Алексей, уступая просьбе матери, согласился поехать к отцу, который словно запамятовал о своем обещании помогать Анастасии Германовне. Александр Владимирович принял сына у себя на недостроенной подмосковной даче, водил его по участку, где разбивался сад, и были выкопаны ямы под яблони, Показывал саженцы, завернутые в рогожу, неостекленные рамы до теплиц. Подошли к мокрой куче грунта. Рылся колодец. Худенький подросток залезал в бадью, вымазанную глиной. Перепачканное личико его, жалко, высунулось между острых коленок. «Давай — Давай! — скомандовал он грозно, подбадривая себя. Землякоп начал крутить ворот, парнишка исчез в яме. Сколько вынули? Хозяйственно спросил Александр Владимирович. До песка дошли? Какой песок? Ответил землякоп, кивнув на комья глины, по которым срезал лопаты, лоснились, как полировка. Любопытная наука, колодезное дело, сказал отец с медлительной улыбкой. Позвал я инженера, чтобы определил, где рыть. Тот мудрил, мудрил, говорит, копайте здесь. Пришел колодезник, кинул на земь прутик, посмотрел на него. Тут, говорит, вода навряд ли будет. А где будет, спрашиваю. Потоптался он по участку, опять кинул прутик. Раскумекал, говорит, вот тут, вроде должна быть, копай. Рассказал я о прутике инженеру. Смеется, говорит, народ премудрый. Где же все-таки копать, спрашиваю, по вашей выкладке или по прутику? Выкладка моя, отвечает, правильная, а сам усмехается. Ошибался я, говорит, редко, но и древним опытом не пренебрегаю. Копайте по прутику. А что, обидчиво сказал землекоп, плюнув на ладонь и взял заступ. Вот еще кубометру вынем, и пойдет песок, а там и вода. Колдуны, засмеялся Александр Владимирович. Жена его находилась в отъезде. Он спешил окончить дом к ее возвращению. Видно было, что ему все нравится. Он пошучивал с печниками, которые клали плиту, пробовал, хорошо ли подогнанные дверные замки, лазил на чердак и через слуховое окно любовался отдаленными холмами, побуревшими от поднятой зяби. «Смотри, воздух сверкает паутиной», — говорил он с одышкой. Продержится сухая осень. Надо сразу заложить весь сад. Вероятно, догадываясь, зачем мог приехать сын, он небрежно сказал, когда, наконец, уселись сторожки Чертовских затрат стоит это обзаведение. И не видно конца. Я в долгу, как в шелку. Алексей подождал, пока хлопотавшая у самовара женщина не вышла за дверь. «Мама хотела бы знать, что она может продать из обстановки», — сказал он краснее. Вся история с поездкой и разговором о деньгах представлялась ему обидной для самолюбия. Он не был согласен с матерью, что старое имущество принадлежит одинаково ей и отцу. Но она считала, будто вместе нажитым, она не может распоряжаться одна, и все это теперь надо было объяснить отцу. — Может быть, рояль? — спросил Алексей, принуждая себя не торопиться. — Маме как-то теперь не до музыки. — Если ты не хочешь ей помогать. — За рояль дадут, не знаю, нам хватило бы на год. Через год я окончаю институт. — Ты все еще не куришь? — спросил отец, доставая портсигар. Нет, Алексей по-прежнему не курил. Он сказал себе в эту секунду, что больше не проронит ни слова отец медлил раскуривая папиросу потом крупными глотками опорожнил наполовину стакан чаю оставил его прищурился на алексея и немного удивленно подтянул вверх редкие брови сын возмужал но юношеской красотой все еще был похож на мать прошу тебя алёша проговорил отец не строго даже сердечно Никогда больше не бери на себя роль посредника. Эта роль неловкая, особенно для молодого человека. Когда у тебя будет личная жизнь, ты мой совет оценишь. У него погасла папироса. Он взял новую, закурил, ленивым помахиванием руки затушил спичку, недовольно кинул ее далеко на пол. Все в этом жесте было хорошо знакомо Алексею. Но раз уж ты взялся за такую роль, — продолжал отец. — Я помогу тебе ее исполнить. Скажи маме, чтобы она перестала рассчитывать на мое возвращение. Он еще сильнее прищурился, выпытывая в неподвижных глазах сына, так ли понимал тот намерение матери, когда принял ее поручение. — Я не вернусь, — произнес Александр Владимирович, черствее. — Это надо выбросить из головы. Что же до обстановки, рояля и вообще финтифлюшек, то я в свое время сказал, мать может всем, что у нее осталось, распорядиться как хочет. Я не в состоянии ее поддерживать сейчас. У меня видишь? Он мотнул головой на окно. Перед домом, фыркая выхлопной трубой, развертывался грузовик с цистерной и звездки. Тимофей! вдруг закричал Александр Владимирович. Тут, черт! опять заехал на вскопанное. Он вышел из сторожки, Тимофей, мужчина с густо-желтыми, как гречишными от усами, бежал к цистерне, яростно махая кулаками. Стой, куда! Ах, паразит! приговаривал он негромко фальцетом, чтобы брань его слышал только хозяин, но не шофер. Вот так все время. «Одни делают, другие портят», — с брезгливой усталостью сказал Александр Владимирович. Он направился проводить сына до ворот, но подошли рабочие, он затолковался с ними, и Алексей покинул его, дав себе слово «больше не бывать в этом новом отчем доме». Он уходил подавленный телесным ощущением, что не любит человека, которого должен называть отцом и которого в детстве обожал. Ему казалось непостижимым, что из всех качеств, некогда изумлявших в отце, он заметил теперь лишь одно – проницательность, чутье, с каким отец распознал тайную надежду матери. Алексей сам подозревал, что она хотела выведать, может ли надеяться на примирение. Другие, прежде столь привлекательные черты отцовского характера улетучились. Его ненасытное любопытство к людям, умение пошутить серьезным видом, все было словно вытеснено пошловатым хозяйским запалом. Такого скучного безразличия, которым Алексей был встречен, он никогда бы не мог заподозрить в отце. И это настолько его обидело, что он даже не написал ему, когда окончил институт, и стал инженером. Единственное, что облегчало ему воспоминания о тяжелом визите, это тогдашнее отсутствие новой жены отца, Юлии Павловны, мадмозель, как ее мысленно называл Алексей. И вот он нарушил данное себе слово, и после пятилетней разлуки, или, вернее, после разрыва с отцом, безсторонней просьбы или подсказки решил заехать к нему опять с тем же разговором о матери. Он был давно не юношей, ему шел 29 девятый год. Он вряд ли мог бы, как тогда, по нечаянности оказаться в оплошной роли посредника. Однако вовсе не эта зрелость, исключавшая риск выслушать новый урок от отца, толкнула Алексея к уже испробованному шагу. Да он и не рассуждал долго. Испробован однажды этот шаг или нет, разумен он или глуп, достоин или унизителен. Произошло нечто столь необычное в мире, что все бывалое, привычное, будто заколебалось в своей власти над жизнью. Не только в Алексее, но во всех, кто его окружал, в короткий миг возникло новое сознание. И это новое сознание за какие-нибудь трое суток после того, как возникло, успело настолько подчинить себе все мысли, что старое сознание послушно уступило ему место во всем.